Глава 18 В тот день никто больше не приходил. Геста оставалась одна до самого позднего вечера. Впечатление от всего произошедшего, но больше, конечно, от легенды, поглотило ее мысли и эмоции, словно лежало каким-то трепещущим покрывалом на душе. Все почему-то воспринялось так ярко, и теперь же Геста не могла разделить, где она, а где древняя сказка, словно сама стала ее героиней. Возможно, виной тому был Ясс, его голос, который моментами ощущался прикосновением на коже, его внешность. Несомненно, мужчина был красив, непривычной, грубоватой и одновременно утонченной красотой. Не зря она в первый момент сравнила его с чистокровным жеребцом. В нем чувствовались огонь и гордость сильного зверя, и при этом глубоко скрытая тоска и боль, как будто он устал жить. Впрочем, не устать жить, если ты уже много лет живешь в этом подземелье. Сама она за три дня устала. Правда, тут Геста смутилась от своих мыслей. Существование казалось ей конченным ровно до того момента, как появился Яс. Он словно расширил с собой границы ее тюрьмы, превратив лабиринт в некий мир, в котором теперь было интересно жить. Конечно, Геста не была дурой и задавала себе вопрос, а имеет ли она вообще право на общение с ним? Она замужем, кем бы ее муж ни был. Но отказаться не могла бы. Это как отказаться от глотка чистого воздуха, когда ты сидишь в затхлой норе. Он как будто приносил с собой солнечный свет и веселье. Он был... Было и другое. Несоответствие. Чудовище. Смертники. Геста много думала, стараясь понять. Но не был похож ящер на людоеда. Нет, то есть он был очень даже похож с его-то кошмарной пастью. Но Геста не ощущала в нем ни истинной жестокости, ни истинного зла. И это казалось странным. Зачем тогда ему смертники? А уж зачем ему, огромному ящеру, она? Крохотная человечка. Было вообще выше ее понимания. И тут эта легенда. Когда я считал, у нее картины вставали перед глазами. Но сейчас ей хотелось перечитать все самой. Она долго ходила кругами, не решаясь разрушить впечатление, Но потом все же открыла книгу и начала читать. И снова виделись ей высокие дикие горы, и в них пещера, а в пещере полно несметных богатств. Там жил одинокий дракон, наводящий ужас на всех вокруг. И девушка, которую он похитил. Была любовь, такая прекрасная, что Гесте хотелось плакать. Но оказалось, я прочитал не все, только половину легенды. Наверное, специально закончил на счастливой ноте. А теперь, жадно вчитываясь в украшенные завитушками буквы, она видела совсем другую судьбу. Счастье не бывает вечным. Повелитель той страны захотел взять себе скрытые в пещере богатства и прослыть героем Пришли его воины, чтобы убить дракона и забрать золото. Дракон посмеялся, сказал. «Берите». «И убирайтесь! Не трогайте лишь мое сокровище!» И ушел вглубь пещеры. А людям стоило услышать про сокровище, они пожелали взять именно его. Дракон сражался, уничтожил всех, но и сам погиб. Потом, когда бой уже был окончен, в пещеру вошел случайный свидетель, простой человек, странник-жрец. Странник увидел там богатство, много убитых воинов и мертвого дракона, закрывавшего своим телом девушку, которая была его сокровищем. Тут уж Геста не в силах была сдержать слез. Ей была жаль убитого дракона до боли в сердце. И все же, несмотря ни на что, ей казалось, что у этой легенды счастливый конец, потому что жизнь победила смерть. У той девушки родился сын с драконьей кровью, а от него, говорят, пошел великий род древних царей. Кадхи, провидящие истину, звали их люди. Снова и снова вчитывалась она в последние строки, а в ушах звенели слова той старухи из города на границе. «Мы долго ждали тебя, дева Катх!» Мороз по коже. Наверное, это имя нарицательное, какой-то символ. А у нее сегодня слишком много впечатлений. Геста быстро убрала всё и свернулась калачиком на своем ложе. «Спать! Завтра утром снова придет яс, и всё будет хорошо!» Когда по ощущениям на Керемос опустилась ночь, Зейн поднялся по высокой лестнице к двери из заговоренного серебра и приложил ладонь к выемке в центре. Он всегда делал так, если нужно было вызвать отца. Ответ пришел сразу, из-под ладони заструился свет. Зейн усмехнулся, так и знал, что отец не спит. Спустился в свою гостиную и стал ждать. Вскоре на лестнице послышался знакомый звук шагов. Гилсарт появился даже раньше, чем Зейн рассчитывал. Лицо заинтересованное, хищный блеск в глазах, явно спешил. «Здравствуй, отец» приветствовал его Зейн, отсалютовав бокалом из густо-синего кобальтового стекла, и улыбнулся. Взгляд властителя мгновенно перескочил сначала на бокал с вином, который Зейн держал в руке, потом метнулся к выходу, ведущему из гостиной вниз, и снова вернулся к Зейну. Гилсарт выдохнул, поведя шеей, глаза вспыхнули лихорадочной радостью. «Здравствуй, сынок! Есть чем тебя поздравить?» и потер руки. Зейна выворачивала от этого плохо скрытого нетерпения однако он принял вальяжную позу, откинулся в кресле и спросил с сытой ленивой улыбкой. «Поздравить? О чем ты?» Отпивая вино, не спускал с гилсарта глаз. Тот все еще улыбался, но выражение лица сменилось, черты заострились, за улыбкой проявилась жестокость, а взгляд стал острее лезвие «Тогда зачем ты меня звал?» – спросил он. Зейн скривил губы в капризной улыбке и пожал плечами. «Соскучился. Давно не говорили о приятных вещах, вот я подумал». «Ты потому меня отвлёк? У меня ведь были действительно приятные занятия!» Язвительно бросил Гилсарт, сел напротив и налил себе вина. «Прости». «Да ничего, сынок. Если скучаешь, могу прислать тебе наложниц прямо сейчас». По взгляду отца Зейн понял, что за игру тот затеял. Однако виду не подал, только покачал головой и презрительно хмыкнул. «Нет, как-нибудь в другой раз. Что-то нет аппетита». «Как скажешь», — скрипуче хохотнул Гилсарт. «Раз уж у тебя сегодня хорошее настроение, позволю узнать, как поживает наша молодая невеста». Зейну показалось, что его сейчас разорвет к чертям, но Гилсард смотрел на него слишком пристально, чтобы позволить себе сорваться. «Хорошо поживает. Как видишь, я остыл, стараюсь не пугать ее. Теперь осталось приучить себя к мысли, что мне придется с ней спать. А это не просто поверь», проговорил он, пряча взгляд за бокалом синего стекла. «И, кстати, что в ней особенного, что ты так завелся, отец? Зачем она тебе нужна?» Тон то был доверительный, но если он думал усыпить бдительность Гилсарта, то надеялся зря. Тот усмехнулся. «Какая тебе разница, сынок?» Пришлось подавить досаду. Гилсарт явно не собирался выдавать своих тайных мотивов. Тогда Зейн решил разговорить его, надеясь все же выудить частички правды. «Ну, все-таки меня ведь это тоже как-то касается, нет?» проговорил он с легкой обидой в голосе. «Любопытно, что про нее сказал Оракул?» «Оракул сказал, она принесет потомство». «Это я уже слышал. Может, скажешь что-то новое?» Гилсарт издевательски засмеялся. «Поверь, это единственное, что тебя касается. Я очень надеюсь, что твой дружок не подведет». Он все еще смеялся, когда Зейн спросил в лоб. «Как умерла моя мать?» Гилсарт испытывал чудовищную досаду и разочарование. Когда он получил это приглашение от сына, внутри как будто дрогнули струны. Он весь зажегся предвкушением. Тем неприятнее оказался удар. Мальчишка с вальяжным видом потягивал вино, смотрел ему в глаза и хитрил. Несложно было понять, что его расслабленное веселье всего лишь маска, за которой ощущался неизвестно откуда взявшийся внутренний стержень. В последнее время сын вел себя вызывающе, выказывал неповиновение, Однако этому Гилсарт мог найти объяснение. В конце концов, Зейн не совсем человек. В большей степени он животное, самец. Самцы во время гона всегда проявляют агрессию. И потому Гилсарт, хоть и был раздражен его строптивостью до предела, решил дать ему время и подождать результатов. А вместо результатов тот сейчас лгал ему в лицо. «Ему!» Злобный хохот раздался в душе владыки. Более того, мальчик задавал вопросы как будто это его как-то касалось. Ему всего-то нужно пару раз переспать с девчонкой, а дальше не его забота, что будет с ней и приплодом. Удел чудовища сидеть в этом подземелье на всем готовом, рвать в клочья смертников и этим создавать ему, Гилсарту, великую и ужасную славу. Вопрос он будет задавать. Капризный щенок. Животное. Однако сейчас, глядя на сына, Гилсарт понимал, что тот изменился. Это было заметно даже внешне. Зейн неуловимо повзрослел за последний месяц, как будто сменил кожу. Хочет помериться с ним силами? Властителю было смешно. Он только собирался напомнить, что… И вдруг этот вопрос. Резко. По инерции Гилсарт еще продолжал смеяться. Кажется, он недооценил мальчишку. Что-то черное взбаламутилось в душе властителя, когда он смотрел в глаза сына, посмевшего бросить ему вызов. «Она была казнена за измену», – холодно проговорил он. Жестокая ухмылка искривила рот властителя. Он смотрел в застывшие, наливающиеся гневом и болью глаза Зейна, как бы говоря. «Хочешь играть со мной во взрослые игры?» Гилсарт готов был поиграть. «Какая измена, отец!» – выдавил наконец Зейн. «А что, по-твоему, я должен был подумать, когда увидел покрытого чешуей ребенка?» – процедил Гилсарт, подавшись к нему всем торсом. Со стуком поставил свой бокал на стол и рыкнул. И не тебе, чудовище меня судить. Надолго повисло тяжелое молчание. Зейн едва мог дышать, словно у него раскаленный кол застрял в груди. Отец бил безжалостно и точно. Это ведь он чудовище. Если вспомнить, скольких несчастных он растерзал в животной ярости, пока научился владеть собой. С трудом протолкнув воздух в легкие, Зейн наконец заговорил. «Я слышал, странствующий жрец в первый раз посетил тебя в день моего рождения». «Что тогда сказал Оракул?» Гилсарт, до того пристально смотревший в его глаза, отвел взгляд, потом медленно протянул руку за своим бокалом и проговорил, отпивая вино. «Что ты мой сын, и что родился таким из-за проклятия». Впервые он ничего не мог прочесть в глазах сына. Тот словно скрылся от него за непроницаемой завесой. Возвращаться мыслями в тот день было неприятно. Властитель ощерился, вспоминая свою неукротимую ярость при мысли, что какая-то тварь посмела его проклясть. Он залпом допил вино и сказал. оракул предрек, что у меня больше не будет детей». И добавил. «В наказание за...» «В наказание за что?» «Этого я уже не услышал. Снес ему голову». «Снес голову?» «Да, никто не смеет вторгаться в мою спальню. Никто не смеет судить меня». «Ты убил странствующего жреца?» «Нет», — ответил Гилсарт, уже смягчаясь. «Мерзавец ускользнул от меня». Вопрос повис в воздухе, но так и не прозвучал. Гилсарт понимал, о чем Зейн хочет его спросить. Он и сам иногда задавался этим вопросом. «Не боится ли властитель наказания свыше?» «Нет. Пока жив, он ничего не боялся». «Бог?» Гилсарт не верил в Бога. И в смерть свою не верил тоже, потому нечем было его напугать. Опять повисло глухое молчание. Гилсарт ушел в воспоминания, а его сын, судя по виду, размышлял. Потом Зейн подался вперед, сложив руки перед собой, и спросил уже спокойно. «Что сказал Оракул, когда приходил во второй раз?» Вынырнув из воспоминаний, Гилсарт уставился на сына. Не ожидал столь взвешенной реакции, думал мальчишка по своему обыкновению закатит истерику. А Зейн проговорил. «Когда я впервые обратился?» Властитель скептически скривился, глядя на сына. Зачем копаться в прошлом, все равно ничего изменить нельзя. Однако тот качнул головой и упрямо повторил. Мне надо знать, может быть, это поможет мне быстрее с собой справиться. Неприязненно выдохнув, Гилсарт тихо произнес. «Оракул сказал, указывая на тебя, что мальчик не останется таким навсегда, но я должен выстроить специальный дворец и держать там порожденное мной чудовище, пока дальше я не стал слушать». Секунду звенела тишина. Потом властитель скрипучо расхохотался, глядя на сосредоточенно затихшего сына. «Ну что, это поможет тебе привыкнуть к мысли, что обещание должно быть выполнено?» Зейн хмуро молчал, подавленный тем, что пришлось услышать. А властитель поставил свой бокал, встал из-за стола со словами. «Приятно было с тобой побеседовать». И ушел.